Распорядитесь моими деньгами, как это найдете нужно. Я любила вас, как отца и единственного моего друга. Простите. Оказалось, что и он принадлежал тоже к табуну у диких людей. Впоследствии по некоторым намекам я мог догадаться, что было покушение на самоубийство.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 и потом о смерти ребенка, то всякий раз я терялся, и все мое участие в ее судьбе выражалось только в том, что я много думал ей, писал длинные, скучные письма, которых я мог бы совсем не писать, а между тем ведь я заменял ей родного отца и любил ее, как дочь.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 Все это, вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще и об извращении естественного вкуса. По целым дням Катя лежит на кушетке и читает книги преимущественно на романы и повести». И из демона выходит только раз в день, после полудня, чтобы повидаться со мной.